Вы слушали стихотворение Ларисы Рубальской Переведи часы назад. Запись произведена на гуманитарном предприятии Звукотекса общественного объединения Белорусское товарищество инвалидов по зрению. Минск, 2004 год.